Расплылся один авицер, выходя за дверь, и его голос разнёсся по гулкому подъезду. «Пусть все видят!» «Мальчишка!» — смущённо молвила Ефимова. «О, ты думаешь, Миша взрослый?» — фыркнула Рита смешливо. «Девчонки!» — ухмыльнулся я, ловко приобняв обеих гостей. «Пойдёмте чай пить!» «Ой, а с чем?» — живо заинтересовалась Алис и меня. «С тортиком!»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 — обеспокоилась Альбина. — А то явится невеста вот с таким животом. — А вы с Изей? — с интересом спросила Рита. — Мы? — Ефимова густо покраснела. — Не знаю. Он-то хочет, чтобы ребёночек обязательно девочка, а я... Ой, как представлю, все эти соски, бутылочки, пелёнки, распашонки... Аж дурно становится.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 «Девчонки уже всё съели?» «Эти обжоры только сели за стол», — улыбнулся я, принимая пальто. «Пойдём, я с тобой поделюсь». «Ага». Выбрав себе тапки по размеру, Тимоша прошлёпала по коридору в гостиную. «Здрасте». «Весь цвет десятого а, хихикнул я. «Красы ненаглядные». «Да», — с удовольствием подтвердил девичий квартет. «Красавицы мы».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 «Значит, и та твоя жизнь никуда не делась. Она продолжается. Только тебя в ней уже нет. Ты здесь, со мной. Правда же?» Её глаза чернели беспокойством. «Со мной?» «С тобой», — твёрдо сказал я. «Ну, тогда пошли спать», — заулыбалась спутница жизни. «А то вставать рано».